Глава третья. Где искать России свою национальную идею? Или о том, что спасет мир? Битва природы с человечеством. Или почему бушуют стихии? Каков человек такова и природа? Эта сокровенная истина должна стать известной всему человечеству. Книга природы запечатана еще для большинства всеми семью печатями. В природе нет ни добра, ни зла. Она индифферентна, нейтральна. Солнце одинаково светит, и жертве. И преступнику. Дождь одинаково смачивает два соседних участка, и поле скупого хозяина, и поле щедрого, а ураган, когда проносится над городом, не спрашивает у людей, что ему уничтожить – свалку городских отходов или жилые дома. Матерь не может превратиться во врага ребенка, которого она родила, пусть даже он, когда вырос и возмужал, не всегда поступает достойным образом. Но то Матерь человеческая, а вот природа, планеты Земля, родившая земного человека, постепенно превратилась в его врага. И врага могущественного, и безжалостного. Природное воинство все чаще и все яростнее нападают на человечество, и всегда побеждают его, за мгновение стирая с лица земли посевы и поселки, превращая в руины крепкокаменные города и погребая под океанскими волнами целые континенты могучих цивилизаций. Человечество задает себе все более и более тревожащий вопрос, почему так неуютно стало на его родной планете, почему стихийные бедствия в XX веке стали более частыми, чем в прежние века. Почему с началом 21 века они вовсе не показывали признаков ослабления, но наоборот, стали учащаться и становиться более зловещими? Почему наука признает свое бессилие там, где дело касается борьбы со стихиями? Почему человечество, вооруженное могучей техникой космического века, перед грозной силой стихии чувствует себя беспомощным ребенком? Почему ученые уже заговорили о том, о чем в середине 20 века современной науки даже и не думалось, о возможном конце нашей цивилизации? Правда, пока взгляды этих ученых устремлены в космическое пространство, мол, не исключено, что... Оттуда и может прийти то ужасное, что в библейских пророчествах именуется «концом свет», и этот конец предстает в облике мчащихся с ужасающей скоростью небесных тел астероидов, которые, как известно, бывают не только маленькими, но и большими. Астрономы говорят, что даже маленький астероид размером не более 300 метров в диаметре может мгновенно уничтожить не только мегаполис, но и целую страну, размером, к примеру, в Московскую область. А ведь небесный странник может быть и гораздо большего размера, как, к примеру, тот, что столкнулся с Землей многие миллионы лет назад, в результате чего вымерли динозавры, очень изменился ландшафт и климат планеты. Астероид километрового диаметра способен при нынешней насыщенности планеты атомными станциями и атомными бомбами расколоть Землю на куски. Но даже если бы атомных зарядов и не было, такой астероид может столкнуть планету с ее орбиты. Что происходит со скорым поездом, который на полном ходу сходит с рельсов, знает каждый. Но когда сходит со своих рельсов планета, От такого крушения вздрагивают не только все планеты, вращающиеся вокруг их общего светила, и всему пространству космоса от этого худа. Подобные зловещие прогнозы уже не из фантастических романов. Это прогнозы ученых. В начале 21 века встал даже вопрос о создании центра планетной защиты от астероидов. Уже даже разработана так называемая Туринская шкала, которая подобна шкале Рихтера, по которой узнают силу землетрясения, определяет возможности силы столкновения с Землей различных астероидов и комет. Но если ученым и политикам, управляющим странами, сказать, что траектория астероида не бывает случайной, случайно, как сказал Христос, не падает с неба даже птица, следовательно, И гибель цивилизации, даже если она случится от столкновения с астероидом, или от другой причины, также не будет случайностью, явлением без какой-либо причины. Основной закон Вселенной, закон кармы, неизменен и нерушим, а потому любое явление – это лишь следствие предшествующей, причем соответствующей причины. Сон разума, показал своими рисунками великий живописец Испании Гойя, порождает чудовищ, но более страшных чудовищ порождает, безумствующий развращенный ум. Человечество, насыщающее пространство злом, порождает злую причину, которая будет иметь для него такое же злое следствие. И в арсенале кармы при сотворении такого следствия всегда учитываются и грозные силы стихий, которые являются как бы отражателями человеческого мышления и поведения. Они становятся своеобразными судебными исполнителями закона, как бы секирой в руках божественного палача, но правильнее было бы сказать ангела, ангела последнего. Таким образом, именно в нас самих разгадка. Тайны постоянно увеличивающегося зла на земле, в том числе зла в виде стихийных бедствий. Это тайна в огненной стихии, бесконтрольно безответственно и безостановочно извергающейся из огромной массы человечества, извергающаяся в пространство каждое мгновение в состоянии бодрствования и в состоянии сна из поколения в поколение на протяжении веков, тысячелетий, И миллионнолетий. Ученые констатируют, человечество вошло в опаснейшую фазу духовного кризиса. В свете сокровенного учения это означает, что огненная стихия человеческих мыслей в основном очень низкого качества. К тому же она хаотична и, достигая критической массы, то и дело проявляется во всех сферах жизни именно в своем разрушительном аспекте. Именно дух человеческий уже является взрывателем и возбудителем вулканов, писала Елена Ивановна Рерих своим сотрудникам в Европу еще в 1934 году. Смотри письмо от 23 июня 34 года. Древние знали, что подземный огонь нельзя призывать. Этот огонь стимулирует развитие низменных инстинктов в человечестве, питает все отрицательные черты характера, все пороки. Это не сказки. Это древняя наука о тончайших энергиях бытия и их взаимодействии. Елена Петровна Блаватская в «Тайной доктрине» писала. Под нашими ногами неизвестные сферы, еще менее известные и еще менее исследованные сферы над нами, и между ними горсточка моли, слепая к Божьему свету, глухая к шепоту незримого мира и хвастающаяся, что она ведет человечество. Куда? Они, ученые-современники Елены Петровны Блаватской, редактор, заявляют, что вперед. Но мы вправе сомневаться в этом. Величайший из наших физиологов, будучи помещен рядом с индийским факиром, не умеющим ни читать, ни писать, очень скоро начнет чувствовать себя таким же глупым, как школьник, не выучивший своего урока. Но, похоже, пока гром не грянет, необычный гром, а тот чудовищно оглушающий, который древние учителя сравнивают с ударом бревна по затылку, Голова человечества не прояснится, но неужели до этих апокалиптических мгновений мы так и не признаем, что все же существуют совершенно неведомые современной науке космические законы, открытые еще в доисторические времена? И неужели мы наконец-то осознаем, что весь запас надежд уже исчерпан только тогда, когда пролетит над планетой огненный ангел последний? И неужели лишь тогда, и надеясь, что все же еще не совсем поздно, мы, наконец-то, завопим о спасении, обратившись к Гималаям, к тем таинственным владыкам Шамбала, которых так дружно отрицали? Но до тех пор эти великие души не смогут помочь человечеству, Космические законы даже самому Господу Богу не позволяют вторгаться в карму человеческих существ, обладающих разумом и самосознанием. Однако, как самый опытный врач не может помочь тяжело больному, если тот отвергает его, так и могущественные владыки Шамбалы при всем своем желании и сострадании не могут помочь человечеству, отвергающему само их существование. Как-то в 1994 году в Молдавском госуниверситете накануне зачета по спецкурсу «Основы эзотерической философии» — мои лекции к слову и стали основы этих книг — одна студентка, остановив меня в коридоре, процитировала выражение из Агни-йоги «Друг, не устраивай землетрясения» и осторожно спросила, лариса петровна а вы уверены что здесь нет преувеличения может это все таки метафора неужели действительно возможна такая невероятная связь подземного огня и человеческого мышления если да то как такое может быть возможно это возможно ответила я, но если я вам попытаюсь что-либо больше сказать по этому поводу здесь в коридоре к тому же когда вы спешите на очередную лекцию а я спешу домой то ничего, кроме сумятицы, в ваш ум не внесу. Чтобы нам стала понятней формула «друг», не устраивая землетрясения, чтобы наш ум не смущался воспринимать ее буквально, как советуют владыка Шамбала и Мать Агни-йоги, мы должны, наконец, признать, что тайна усиливающихся стихийных бедствий в нас. Но такое осознанное признание невозможно без признания единства и взаимосвязи мира, видимого и невидимого. Оно невозможно без изучения природы мысли, ее неразрывности с бедами и радостями человечества, а также с окружающей природной средой. «На дальних мирах, — говорит владыка Шамбалы, — климат, подземный огонь». Атмосферические условия и многое другое регулируется объединенной мыслью человечества. Это такая могучая сила, перед которой смиряются стихии и повинуются ей. Примечание. Миры с разумными существами, бесчисленны. Для землян, говорится в Агни-йоге, под понятием «дальние миры» следует понимать Венеру и Юпитер. Разумеется, не надо искать там людей в телах физических. Человечество этих планет уже оставило в далеком прошлом свои физические тела. Оно и потомство создает вовсе не так, как земляне, не по образу и подобию животных, путем половым, создающим физическую оболочку. И все же человечество дальних миров еще не закончило своей эволюцией. Попытаемся поглубже вникнуть в такое вдохновляющее, хотя на наш непросвещенный нынешний взгляд фантастическое, откровение великого Учителя. Духи стихий, силы, которые проявляются через бесчисленные легионы малых жизней, А эти малые невидимые создания, как уже мы узнали из предыдущих бесед, действуют не только вне человека, но и внутри него. Легионы их бесчисленны и достаточно могущественны, чтобы покорить низшую животную душу человека, который является носителем нашей личности. Они могут покорить в человеке все. Все, кроме воли, кроме его духа. Поэтому нельзя приземлять дух и допускать появление в нем язв, которые не только ослабляют его, но могут привести даже к разложению самой большой человеческой трагедии. Великие учителя говорят, что человек на свою беду все еще не осознает, что многими своими поступками и мыслями ставит себя в зависимость от множества невидимых созданий природы, которые столь же реальны, как и любое создание видимое глазу земной, Природы. Примечания. А стоит ли объяснять, что среди земных созданий есть не только преданные человеку животные друзья, тысячелетиями живущие с ним бок о бок, с которыми человек вместе трудится и дружит, но в земном мире живут также и хищные звери, которых человеку следует остерегаться? Есть нежные прекрасные птички, похожие на бабочек, и чудноголосые птицы, украшающие природу и жизнь человека. Но есть и птицы-хищники, питающиеся падалью, есть безопасные змеи и есть ядовитые, есть шелковичные черви, а есть черви – могильные. Конец примечания. С точки зрения человека духи природы могут быть как добрыми по отношению к нему, так и ужасно злыми, враждебными. Но у духов природы, как и у земных животных, нет высших принципов, а следовательно нет и самосознания. Поэтому им совершенно безразлично, что о них думает человек и как они выглядят в его глазах, исчадиями ада или благословением Бога они тяготеют к человеку это без сомнения но совершенно не осознают и не имеют ни малейшего представления что такое хорошо что такое плохо что такое зло что добро и уж тем более природные духи в отличие от человека не знают что такое специально произведенное зло то есть зло осознанное что такое преданность злу на земле только человек может сознательно Творить зло. А потому, даже если стихии в несколько мгновений разрушат огромный город и уничтожат миллионы людей, то никому и в голову не придет обвинять их в преднамеренном преступлении против людей, жестокости, злобности, мстительности, ненависти. Обвинять стихии – столь же безнадежное дело, как и пытаться вызвать краску стыда на морде тигра, который только что напал на олененка и съел его. Если бы на слова Христа «вы от мира сего, я не от всего мира» наука посмотрела с точки зрения тайной доктрины, впервые приоткрывшей тайну числа семь как основного числа бытия, и если бы приказ Христа «умолкни», направленный во время шторма ветру и морю, был бы осмыслен материалистической наукой с точки зрения сокровенного учения, Тайна стихийных бедствий приоткрылась бы перед человечеством. Как только мир духов стихий не будет отрицаться, но природа станет изучаться так, как и положено, с учетом ее сокровенных особенностей, человечество перестанет издеваться над природой. Тогда и природа тоже пересмотрит свое отношение к человеку и станет ему другом и сотрудником, как на дальних мирах. Духи стихии всегда готовы отзвучать на призыв человека, но человек уходящего мира уже забыл, как надо обращаться к природе и как обращаться с природой. В некоторых современных народах древние предания о духах природы еще не везде разрушены, и язычники, многие из которых с дипломами вузов, а некоторые даже с научными званиями продолжают в глубине сердца трепетно хранить верование своих далеких предков. Однако, утрата даже малой частицы сокровенного знания приводит к тому, что теряется важнейшее звено, и уважение к природе, обожествление ее, на деле оборачивается небрежением. Здесь приведем только один пример. В Северной Осетии, древней стране Аланов, в самом конце XX века, кроме осетин христиан и осетин-мусульман, достаточно было и тех, кого называют язычниками. Языческие верования превратились в традицию, ставшую замечательным общенародным праздником. В этот праздник, даже обрядовая выпечка хлеба и пирогов, символизировавшая дружбу между человеком и духом дома, а также высшими силами природы, приносит детскую радость взрослым и мудрость детям. Даже к концу XX века осетины Аланы, независимо от их принадлежности к религии или к атеизму, сохранили древнейшее почитание Солнца. И это в самые трудные времена помогало сохранять могучие искры сокровенного мистического огня и укреплять дух отважного, и добросердечного народу. К слову, на земле вообще не отыщется народа, который в древности не поклонялся бы огню и солнцу. Но к концу темной эпохи все сокровенное быстро вытеснялось даже из народных глубин. Но осетины и аланы поклоняются не только солнцу. В 1989 году, вернувшись с гор, Пишущая эти строки попала на языческий праздник Духа Священного Дерева, который проходил в роще вблизи Владикавказа, который тогда назывался Арджиникидзе. «Роща, — говорили мне, — мои друзья Аланы растет среди степи уже много столетий, но не разрастается. Издали роща, похоже, на огромный куст, поэтому ее так и называют куст. Этот куст одинаково священнин, и для Северной Осетии, и для Южной. Но на празднике, посвященном духу священной рощи, меня искренне огорчило, что современные язычники не только задымили куст дымом шашлыков, вокруг священных деревьев была обмотана проволока, которая призвана была выполнять роль подсвечников. На ней закреплялись свечи, огонь которых посвящался духу куста и передавал ему заветные мечты и различные просьбы людей, но свечи крепились так, что из года в год обжигали огнем кору священных деревьев, а в некоторых местах кора была сожжена до лубка, и огонь уже облизывал его. Крупица утраченного древнего знания привела к тому, что язычникам XX века и в голову не приходило, что дух куста, их божество, в образе деревьев, тоже может испытывать боль, и кто знает, как долго куст будет терпеть эту боль, и что может предпринять его дух, когда боль станет не в Пишущая эти строки надеется, что ее не обвинят в том, что она имеет намерение агитировать за язычество. Духи стихий – это низшая жизни, и поклоняться им, превращать в богов, разумеется, будет признаком невежества. Во Вселенной везде действует принцип иерархии – это когда низшее обязано подчиняться воле высшего, но никак не наоборот. Как генерал по воинскому уставу не должен подчиняться приказам солдата и даже любого офицера, который чином ниже его, так и высший разум не подчиняется низшему разуму, тем более высшее сознательное существо не поклоняется как Богу, существу низшему, бессознательному. Но высшее, потому и высшее, что оно по сокровенному закону иерархии, всегда самоотверженно помогает низшему в его развитии и совершенствовании, а не разрушает его, не причиняет страданий. Высшее всегда знает, как сделать низшее и бессознательное или малосознательное существо своим сотрудникам и другом, ведь воспитал же человек собаку, коня, слона. В древности люди поклонялись духам природы, обожествляли их. Например, чтобы вызвать дождь, сибирские шаманы, прежде чем приступить к вызыванию духов воды, специальными ритмами бубна и заклинаниями разжигали ритуальный костер, задабривая огонь специальными кореньями и душистыми травами. В иных местах России, чтобы вызвать дождь, женщины раздевались до нога, И делали борозду по пересохшему руслу реки, призывая воду вернуться. Кое-где считали, что дождь пойдет, если водой полить могилу утопленника. Даже если поверье граничит суеверием, для людей древних времен это простительно, ведь уровень интеллекта в те времена был намного ниже, чем у современного человека. Примечание. Но можно и не удаляться в седую древность, чтобы увидеть, насколько образованнее стал нынешний человек в сравнении с человеком, допустим, XIX, тем более XVI века. Теперь уже в начальной школе изучают многие науки и даже знают некоторые законы физической природы, а в старших классах школьники могут толково объяснить использование человеком тонких энергий и рассказать, почему приемник «говорит». А телевизор говорит и показывает. Но если бы лет 300 назад даже образованным людям показали, к примеру, работающий телевизор, то совершенно безнадежным делом стала бы попытка объяснить им, каким образом этот ящик говорит, причем на разные голоса, и как в нем, таком маленьком, помещается столько людей, городов, лесов, гор, морей, кораблей и другого, И как это удается людям и всему остальному уменьшаться в размерах, и куда они все деваются, когда исчезают из глаз и так далее. Но в скобках заметим, что образованность и просвещенность – это не одно и то же, и уж тем более образованность не является синонимом «духовности». И высокий уровень интеллекта в иных случаях может даже приостанавливать духовное развитие человека. Интеллект, неустремленный к высшим огням сердца, может даже увести человека от света в противоположный лагерь. Конец примечания. В цивилизованных народах язычество практически исчезло, но в глубине сознания многих людей, даже принявших христианство и мусульманство, все же осталась вера в то, что Земля живая, и вся природа живая, и с ней можно подружески общаться и сотрудничать, а потому и христиане, и мусульмане, к примеру, во время засухи устраивали всенародное моления, и в большинстве случаев им... И в самом деле сопутствовал дождь, но не Господь Бог здесь был замешан. Объединение сердечной энергии многих людей в высшем, подчеркнем, коллективном устремлении создавало необычайно сильный психомагнит, который привлекал элементалов водной стихии. Коллективная мыслительная сила людей была обращена, конечно, к Богу, но разве вода? не была, как и земля и все сущее, творением божественного принципа. Сгармонизированная коллективная мыслительная энергия людей, наполненная лучшими чувствами и страстным призывом сердца помочь земле утолить свою жажду, чтобы та, в свою очередь, спасла их от голода, фактически призывала на помощь духов стихий, В некоторых странах Востока, например, в Иране, и в 21 веке практикуют такие коллективные моления, и если бы это не давало положительного результата, то такие моления давно бы изжили себя. Но в странах Запада на подобные мероприятия смотрят с усмешкой и насмешкой. Механическая цивилизация уходящей расы предпочитает все делать не психическим, а очень грубым механическим способом. Наша цивилизация говорит, что она уже во многих случаях научилась управлять погодой, но даже то малое, что имеет место – самообман. Конечно, мы научились вызывать дождь с помощью самолетов, которые распыляют в пространстве металлические порошки и другие реагенты, но такой дождь не всегда хорош. Достаточно взглянуть на листья деревьев после такого дождя, нередко они словно посыпаны мелом, иногда в коричневых пятнах, иногда начинают скручиваться и опадать. Гордимся мы и тем, что если солнце закрыто тучами, а нам очень нужно, чтобы оно светило, потому что в городе праздник или футбольный матч, то мы можем сделать так, что солнце и в самом деле будет светить. Мы снова поднимем в небо боевые самолеты, и они станут распылять в воздухе особые химические реагенты, и тучи разойдутся. Правда, как только самолеты перестанут летать и распылять, так солнце тут же снова скроется за тучами. В числе 40 стран планеты, которая борется с Градом, и Россия, которая на своем юге летом применяет те же мощные ракеты противовоздушной обороны, которые предназначены для военных действий против агрессора. О каком же сотрудничестве может идти речь при таком отношении к духам стихий? В 1980 году в СССР на Кавказе, на Байкале, И Камчатке появились специальные противолавинные отряды, у которых в помощниках числятся артиллерийские орудия. Всю зиму пушки непрерывно обстреливают склоны гор снарядами, чтобы защитить от схода лавин дома отдыха и пансионаты, которые словно по чьему-то злому умыслу специально строятся именно в лавиноопасных местах. Но ни гномы, ни сильфы, ни ундины отнюдь не воспринимают разрывы ракеты боевых снарядов с тем же восторгом, как мы воспринимаем праздничные фейерверки. Уже говорилось о том, что духи стихий, не имеющие какой-либо собственной формы, могут уподобляться любой форме. Но уподобление в форме еще куда не шло. Происходит уподобление и в другом. И это другое главное. Уже знаем, что духи природы, которые в своей бесчисленной массе бессознательны, соприкасаясь с человечеством, с его энергиями, автоматически уподобляются поведению человека. Они как бы начинают подражать, копировать его образ жизни, характер, мысли, желания, чувства. Таким образом, получается, что духи стихий – Не имея собственного характера в нашем понимании, берут его образец у человека, берут, копируют и потом показывают народу или человечеству самого человека в аспекте различных природных проявлений, и хороших, и плохих, чаще всего последних. Разумеется, скопированные из человека черты характера у стихии проявляются, сообразно их природе, их свойствам, причем проявляются в чрезвычайно усиленном виде, порой чудовищно гипертрофированном. Опять напомним себе, что все попадающие с Земли в миры надземные тонкие, тем более сверхтонкие, чудовищно усиливается. Чем хуже характер человечества, а он – К концу пятого подрасового цикла становился хуже от века к веку, от поколения к поколению, чем приземленнее и загрязненнее мышление, чем сильнее самости, чем сильнее овладевают людьми гордыня, зависть, жажда наживы, чем больше в мире становится лжи, насилие, жестокости, развращенности, тем чаще стихии предстают перед человечеством в своем ужасном виде. Духи природы знают о природе, то есть о себе, все. И в природе своей планеты они могут все. Могут во имя человека, могут и против человека. Это зависит только от человека. Самим духом абсолютно все равно, голосовать за человека или против него. Уподобляясь человеческим эмоциям и мыслям, духи природы способны, как только что сказано, проявлять их усиленными, но духи природы не только уподобляются человеку, а показывают, каков он в их представлении. Духи стихий также стимулируют развитие в нас как хороших, так и дурных качеств. Они могут даже ускорять развитие способностей человека и его таланта. И здесь в нас может зародиться смутная догадка. А не существует ли в таком случае некая таинственная связь между духами стихий и человеческой кармой? И догадка эта не без основания. На вопрос о том, есть ли какая-нибудь связь между духами стихий и кармой человека, Блаватская отвечает утвердительно. И подчеркивает она, что вопрос этот для жизни человечества чрезвычайно серьезный, чтобы от него продолжать отмахиваться. Уже говорилось, что на земле когда-то было такое время, когда люди еще не творили дурной кармы, не убивали себе подобных, не ненавидели друг друга, не лгали, не мстили, не гребли под себя. Человек не отравлял свою планету, не плодил пустыни, не безумствовал, он не размножал своих меньших братьев, чтобы потом съесть их в виде ветчины сосисок и котлет, и, конечно же, не убивал их на охоте ради развлечения. В те очень далекие и чистые времена младенческого человечества достаточно было плодов, которые в полном ассортименте дарила человеку щедрая природа, всегда пребывавшая тогда, как донесли предания, в состоянии вечной весны. В те времена поистине райского блаженства человек не рубил вечно деревья, он приспосабливал их для жилищ так, чтобы ветви и стволы образовывали живые, благоухающие цветами стены и крыши, как это было в период ранней атлантической расы. В те времена сотрудничество человека с природой, то есть с природными духами, было по-детски доверчивым, добрым и доверительным, и духи природы платили людям той же доверчивостью и добротой. Однако как только человек осознал, что он в природе царь, то вскоре стал отдаляться от нее, возвеличивая себя, насыщая пространство энергиями зла и грубых чувствований. Человек учинил беду, равновесие в природе земли, нарушилась, и духи природы автоматически уподобляясь негативным чертам человека из друзей превратились силы враждебные человеку человеческая ненависть непримиримость агрессивность раздражение злоба жестокость насилие и так далее выражаются в природе в виде вулканических взрывов землетрясений ураганов цунами знойных и сушающих ветров приносящих губительную засуху, проливных ливней, сильных снегопадов и сильных морозов, даже в местах, где они не бывали ранее, обширных лесных пожаров, наводнений, оползней. Угрозой для полей стали не только опустошительные набеги саранчи и других сельскохозяйственных вредителей. Огромное число болезней поразило практически все сельскохозяйственные культуры. В 20 веке на поля стали выпадать кислотные дожди. Почву и источники вод отравляли не только промышленные и бытовые отходы, но и минеральные удобрения, гербициды, пестициды и так далее. Канцерогенные вещества стали неотъемлемой частью даже экологически чистых продуктов питания. Генетики создавали зерновые культуры, овощи и фрукты, которые, произрастая, уже не боялись болезней и насекомых, их поедающих, но человечество, поедавшее такую генетически модифицированную пищу, уже, и не без оснований, стало бояться ее намного больше, чем даже отравленную пестицидами. Человечество полетело в космос, но, как и во времена Парацельса, все еще не могло лечить даже насморк. Появилась даже притча, если насморк лечить усердно всем, что прописывает врач, то он проходит уже за три дня. Если же его не лечить, то он проходит только через три дня. И все же, конечно, во многом медицина достигла, казалось бы, больших высот. И тем не менее человечество было сплошь больно. Если в 20 веке не было эпидемии оспы и чумы, то появились эпидемии не менее, но даже более зловещие, в числе которых первым стал СПИД – смертельное заболевание, названное «чумой века». Ежегодные пандемии гриппа в конце 20 века уже были настолько обычными, что принимались как должное – рак – Инсульты, инфаркты ежегодно уносили многие миллионы жизней. После развала СССР на его бывшей территории врачи отметили невиданную вспышку туберкулеза новой формы, от которой не было лекарств. Чудовищно быстрое распространение проституции вызвало небывалый всплеск венерических заболеваний. Массовость заболеваний свидетельствовала, что человеческий дух, к концу XX века разложился настолько, и коллективная мысль человечества была настолько низкого качества, что это как в зеркале отразилось и на человеческом организме, и на состоянии природы планеты, то есть на состоянии духов стихий, которые строят наше тело и обитают в нем. Угрозу экологической катастрофы ученые 20 века определили как более серьезную, нежели угрозу, атомной войны, но они, увы, все еще не желали знать истинной, сокровенной причины. И если совсем недавно ученые уверяли человечество, что на нашей планете все в экологическом отношении благополучно, и голос единичных предупреждений, как глаз вопиющего в пустыне в расчет, не принимался, то уже в начале 21 века те же ученые уже Ужасались сами, и ужасали мир, и рисовали человечеству еще более трагические перспективы, при том не столь отдаленные. И тем не менее продолжали изучаться лишь физические причины глобальных следствий, и шел не столь уж и легкий поиск только физических средств, и уже не для исправления тяжелой ситуации, а хотя бы для отдаления и хотя бы частичного ослабления грядущей катастрофы. Но причины следовало искать в мире тонких энергий, и не только в количестве производимой электроэнергии различными станциями, но прежде всего в качестве тех энергий, которые излучало человечество. Великие учителя не устают повторять о единстве всей жизни. Это истина очень трудно, но все-таки начинает пробиваться к сознанию человечества. И все же даже в начале 21 века сознание большинства ученых еще не сумело вместить в единстве мир сей, в смысле единства, и взаимосвязи его видимой и невидимой части. Также наука давно уже не отрицает, что энергия не исчезает, а только видоизменяется, один вид превращается в другой, одна субстанция превращается в другую. И тем не менее, даже в конце XX века наука, коснувшаяся тонких энергий, все еще не желала применить этот закон к человеку. Наука все еще не отваживалась признать утверждение сокровенной науки, что, первое, человек – это семеричное существо, второе, энергии его мысли слагают «я» человека мыслящего, а чувства и желания слагают другое «я» человека чувствующего – Третье, что после смерти их общая физическая оболочка – это то я, которое на 99% настоящая обезьяна, и не более того, остается гнить в земле, в то время как остальные я вовсе не рассеиваются, как дым сигареты, но человек продолжает не менее активное, чем на земле, существование уже совсем в ином, как говорил Христос, облике. И уж тем более наука конца XX века, серьезно обеспокоенная состоянием природы, все еще даже слышать не желала о каких-то там «духах природы», «духах стихий». Ученые пока не желали слышать древних ученых, которые знали, что такое природа и что превращение одной субстанции в другую осуществляют малые промежуточные жизни именуемая природой и являющаяся бесчисленными существами, но с иным, чем у человека состоянием сознания, и как и все невидимые я человека, обитающие в невидимом глазу мире, состоящим из материи в совершенно ином, чем плотное земное состояние материи. Но до тех пор, Пока наука не примет эту истину, ученые будут продолжать исследовать мир вслепую, и мир вместо того, чтобы улучшаться от научных открытий, будет, увы, ухудшаться, и безумство, в конце концов, ринется к роковой черте. Елена Ивановна Рырик в письме своим ближайшим американским сотрудникам в Нью-Йорке писала из Индии 7 февраля 1952 года, что книга природы запечатано еще для большинства всеми семью печатями. И мало кому приходит в голову, что различные космические явления и пертурбации на нашей планете происходят от того, что нарушилось космическое равновесие стихий в атмосфере, окружающей нашу Землю. Странные черные дыры, над нашей планетой, задают ученым массу загадок, вредные выбросы в атмосферу, которые наша цивилизация довела до губительных пределов, заставила мировое сообщество ужаснуться, как только оно услышало от ученых, к чему это ведет. Примечание. Но, ужасаясь все же, ни одна страна не призвала изменить, тем более отменить, притом незамедлительно, принятый образ жизни по причине абсолютной невозможности отказаться от потребительского мышления, от земных удовольствий и сокровищ, возглавляемых золотым тельцом. Атмосфера разогревалась настолько быстро, что вечные льды северного и южного полюсов таяли, буквально на глазах поднимая уровень мирового океана, но вредные выбросы в атмосферу были вовсе не единственным и, быть может, даже не главным виновником надвигающейся беды. Примечание: за 16 лет, начиная с 1990 года, планета пережила 12 жарких годов. Ничего подобного за все время наблюдения еще не было. В Сибири узнали наконец, что такое жаркое лето. Температура иногда поднималась даже выше 30 градусов по Цельсию, а в Центральную и Восточную Европу в места мягкого климата пришла африканская жара. Температура поднималась до 41 градуса по Цельсию и выше, запасы влаги на полях катастрофически уменьшались, засуха все чаще становилась угрожающей. В книгах «Сокровенного учения» в дневниковых записях Елены Ивановны Рерих можно отыскать слова владыки Шамбалы, сказанные им во второй половине 30-х годов XX -го века. Они свидетельствуют о том, что в Шамбале знали о том, что потепление уже началось, хотя земляне еще ничего не ведали, а ученые относительно возможности быстрого потепления пока даже не дискутировали. Известны были в Шамбале и причины более грозные, чем физическое загрязнение земной атмосферы, которое имело тенденцию к нарастанию. Разогреву атмосферы способствовали несколько невидимых глазу планет, которые уже подошли близко к Земле и вращались вокруг, добавляя ее энергиям свои. Кроме того, к Земле устремился еще пока невидимый в телескопы большой астероид, чьи энергии, слагаясь с энергиями все увеличивающихся метеорных потоков, также прилагали усилия к разогреву атмосферы. Примечание. В начале 21 века стали просачиваться сведения, что американские военные начали испытания в ионосфере оружия из плазмы. Такое чудовищное оружие способно не только раскалить атмосферу до закипания мирового океана, оно способно изменить магнитное поле Земли и сдвинуть ее с орбиты, что привело бы к самоуничтожению человечества.